Глава 47. Через 2 часа 57 минут после начала пьесы все свечи в зале погасли, погружая его в непроглядную тьму. Устройство Белла в подручных Эссекса сработало безупречно. Именно в этот момент, по плану Роберта Диверё, Соланж и должна была торопливо спуститься со сцены и броситься к королеве, прижаться ладонями к ее набеленным, напомаженным, словно маска щекам, и уничтожить ее. Но теперь план другой. Пусть Эссекс этого и не знает. И Солонж, едва погасли все свечи, все так же спустилась со сцены, но направилась не к королеве, а, пройдя вдоль рядов, замерла у стены. В этот момент вскрикнула женщина и застенала от боли. Мучительная агония умиравшего явственно слышалась в этом стоне. В зале и без того в неожиданной темнотой поднялся испуганный гомон и причитание – Под аккомпанемент этих звуков чье-то тело рухнуло на пол. Скорее всего, умерла королева. Вот теперь, оттолкнувшись от темной стены, с которой буквально слилась Соланж, торопливо пройдя мимо Эссекса, направилась к створчатой двери в конце темного зала. На самом деле, темным для глаз перевертыша он отнюдь не был. Видела девушка? приотлично, А потому легко различила, как Эссекс поднялся со стула и направился за ней следом. В руке его девушка различила кинжал, острый рандель, и пусть по спине у нее побежали мурашки, все шло по плану. Тому самому, о котором граф дивере, лорд Эссекский, не имел никакого понятия, и потому направлялся в ловушку. Ваше Величество, Ваше Величество! коснулось их слуха испуганное разноголосье придворных. Доктора, немедленно доктора, помашите живеером! Ей, наверное, стало плохо от духоты. «И запалите уже кто-нибудь свет!» В тот момент, когда граф занес руку, готовый обрушить кинжал на Соланж, а Кайл, будучи начеку, перехватил его руку, у сцены вспыхнул первый фонарь. За ним зажглись еще несколько, осветив две группы людей, склоненных над королевой придворных и Саутгемптона, все так же сжимавшего руку графа с кинжалом. «Что это значит?» Прогремел голос лорда Казначея эхом отозвавшийся от сумрачных стен Миддл Темпл Холла. «Почему вы с оружием в этом зале, когда погас свет? Это ваших рук дело!» Он буквально сверлил Эссекса взглядом, и даже скудное освещение залы не могло скрыть в мертвенной бледности, обесцветивший лицо графа. Но он быстро взял себя в руки. «Что за ересь приходит вам в голову, сэр?» Возмутился он так натурально, что распознать в этом ложь, не бедая планов графа заранее, было бы невозможно. «Этот актер напал на королеву», — кивок на Соланж. «Я сидел рядом и видел, как он что-то сделал ей. Все случилось так быстро, что я не успел среагировать сразу, но после, едва осознал, что именно происходит, ринулся за ним следом, чтобы остановить». «Лорд казначей, надо признать, тоже отлично отыгрывал свою партию». «Вы видели, как актер направляется к королеве, и ничего с этим не сделали?» Возмутился он гневным тоном. «Позволили незнакомому человеку приблизиться к ней?» «Но я не то чтобы видел», — заюлил Эссекс. «В зале было довольно темно, как вы знаете». «Но вы все-таки рассмотрели, что этот актер что-то сделал, ее величеству, так?» «Скорее предположил, услышав вскрик королевы». Но вы не бросились ей помочь, а устремились вдогонку за тем, кого толком не видели, предположив лишь, что этот мальчишка что-то там натворил. Кстати, что именно, на ваш взгляд?» Над королевой продолжали хлопотать фрейлины. Маленький доктор щупал ей пульс, попутно веля что-то накапать в стакан. И на фоне происходящего этот допрос можно было бы счесть странным, но Эссекс этого не заметил. Он напал на нее. Кинул граф холодно. Вроде как, не понимая твердолобости Сесила. Королева кричала, вот я и предположил. И с еще большим напором. Это был заговор, разве не ясно? Свет потух неспроста. Я всего лишь хотел остановить душегубца. А вы, вместо того, чтобы сказать мне спасибо, устроили глупый допрос. «Эй, стража, схватите мальчишку!» Приказал он, ни разу не взглянув на Соланж. Но стражники не успели даже пошевелиться. Как с тихим вздохом... Ожила королева. Открыла глаза и обмахнулась рукой. «Боже правый, как же здесь жарко!» Выдохнула она. «От духоты у меня помутилось сознание!» «Ваше величество, счастье какое! Какая радость, что вы в добром здравии! Мы не на шутку за вас испугались!» «Наперебой запели придворные!» «Ах, бросьте!» Отмахнулась она. «Женщине позволительны слабости в виде обморков!» «Дайте руку подняться». Королеве поспешно не только подали руку, но и, подхватив прямо подмышки, подняли на ноги. «Что случилось со светом?» – спросила она. «Он тоже иссяк от недостатка свежего воздуха?» Кто-то сдержанно хмыкнул в кулак, посчитав необходимым поддержать королевскую шутку, пусть даже в таких обстоятельствах, как сейчас, когда Эссекс упомянул заговор. «Что с вашими лицами?» Между тем задала королева новый вопрос. «Что случилось, пока я лежала в беспамятстве?» Граф Сосил ответил. «Граф Эссексский посчитал, что против вас сплели заговор, Ваше Величество, и ленулся схватить молодого актера, полагая его вашим убийцей». «Моим убийцей?» – удивилась Елизавета. «Право слово, с чего вам пришло, это в голову, друг мой». Обратилась она к пораженному сверх всякой меры несчастному Эссексу. «Я жива и здорова, могу вас уверить». «Но, но этот мальчишка... Я был уверен...» Королева, досели изображавшая мне слабость, твердо шагнула вперед. «В чем, друг, он?» Вкратчиво осведомилась она. «В том, что я убита? Мертва? Умерщвлена? Чем? Вы заметили у актера оружие? Я... Эссекс на шаг отступил, и спиной натолкнулся на стражников, заступивших графу дорогу. «Да», — королева медленно подступала. Ее жемчуга и браслеты чуть позвякивали в такс к каждому шагу. Тишина оглушала. «Я, возможно, ошибся. Мне, наверное, показалось», — залепетал заподозривший нечто неладное граф. «Виноват, Ваше Величество». «В чем?» — помыслил недоброе против этого человека, — Торопливо мазнув по девушке взглядом, ответил мужчина. «Мне очень жаль. Так простите прощения у него, не у меня, граф». Ричард Дельберё мазнул по девушке невидящим взглядом и торопливо бросил Соланж. «Простите, что заподозрил вас в злодеянии, мне очень жаль». И повернулся опять к королеве. «А пожать руку в знак примирения?» — сказала она. Фаворит королевы сглотнул. Кадык его дернулся резко, как будто на плаху. Скользнуло полотно топора. Черты подвижного прежде лица вдруг омертвели. О, «Ваше величество, я...» язык Эсекса замер в гортане. «Не желаете пожать ему руку, мой друг?» Явно с угрозой в чуть хриплом голосе пророкотала Елизавета. «Не думала, что вы такой сноб!» И приказала. «Пожмите мальчику руку! Немедленно!» Эссекс дернулся, с ужасом глядя на маленькую ладонь, совершенно безобидную с виду, протянутую ему. «Я... я не могу, ваше величество!» Королева смерила его взглядом холодным, презрительным, и гаркнула вдруг. «Взять его!» Да так оглушительно, что позавидовал бы любой генерал на плацу. И тут же... «Вон все! Вон, я сказала!» Будто подброшенные этим окриком в воздух, придворные и актеры устремились мимо Солан, Шкайла и Сесила прочь из залы. Когда все они вышли, королева поглядела на Эсекса в руках стража и в лицо ему прошипела. «Жалкий предатель! Я носила тебя на руках, лелеяла и баловала, вскормила, как добрая мать, собственной грудью. А ты злоумыслил убить меня прямо здесь, в этом зале, как низко и недостойно!» «А я не верила. До последнего полагала тебя оболгали. Защищала тебя, ваше величество. Но теперь вижу, как низко ты пал. Хотел убить не только меня, но и избавиться от сообщницы. А не вышла». И улыбнулась вдруг. «Хорошо я тебя разыграла, не так ли, мой друг?» Оказалось, актриса не хуже, чем ты. «Уведите его». Взмахнула рукой. Стражники, повинуясь приказу, выволокли несчастного, будто в раз утратившего все силы, мужчину за дверь. Елизавета, Сесил, Кайл и Соланж остались наедине. И теперь взгляд Елизаветы обратился на молодого придворного. — Значит, вот ты какой, — сказала она. — Брат мой. Кайл молча выдержал ее взгляд. — Знала я, чувствовала подспудно, что история с Екатериной так просто не кончилась что ребеночек ее как-то внезапно вдруг умер и был похоронен. Она обошла Кайла по кругу, как змея, оплетая его, если не телом, то своим тихим, вкрадчивым голосом. А Сесил хорош, знал всю историю и молчал. Ни словечко мне не сказал. Только теперь исподобился вдруг. Что, страшно? Королева остановилась и посмотрела Кайлу прямо в глаза. «Боишься меня?» «Я ни в чем перед вами не виноват, Ваше Величество». «Так чего мне бояться?» — ответствовал собеседник. «Так уж ни в чем», — спросила Елизавета. «А как же заговор Эссекса? Ты участвовал в нем, и, кабы не ты, он и вовсе не стал бы его раздувать». Кайл, однако, продолжал глядеть смело в глаза королеве. «Я лишь хотел справедливости в отношении перевертышей, ваше величество», — сказал он. «Граф убедил меня, что радеет за наше общее благо». Я не знал ничего ни о планах его на мой счет, ни о том, кто я есть до последнего времени. А теперь, зная правду, мечтаю о том же, что прежде. Жить в мире и безопасности с любимой женщиной. С оборотницей. Королева оценивающе окинула Соланж взглядом. Да, моя королева. Соланж перевертыш, такой же, как я. Елизавета скривилась, словно... Ей наступили на нелюбимый мозоль. И капризно сказала. «Но «Ну ведь она убивает. Руками, насколько я слышала. И отец ее точно такой. Он теперь в вашей личной гвардии, ваше величество». Вставил Сесил многозначительно. «Это большое приобретение». «Слышала. Ты уже говорил», — отмахнулась Елизавета. И снова поглядела на Кайла. «Для тебя, — говорят, — ее дар не смертелен. Не смертелен, ваше величество. Любовь разрушает любые преграды». Королева лукаво ему улыбнулась. «А ты знаешь, что сказать женщине? В этом пошел весь в отца. Он был тираном и тряпкой, но женщины по нему сходили с ума. Что ты хочешь в благодарность за спасение моей жизни?» Вдруг осведомилась она. «Сесил мне рассказал, что ты раскрыл планы Эссекса». Лорд Казначей улыбнулся молодому мужчине и чуть склонил голову признавая, что именно это и сделал, не утаил ничего от королевы, хотя оба знали, что ничего подобного Кайл не делал. Кайл кашлянул. «Не сочтите, что прошу слишком много, но на правах вашего младшего брата и к тому же представителя угнетенной группы людей я хотел бы просить послабления, ваше величество. Перевертыши не враги вам, пока их, как загнанных животных, не стесняют жестокими...» рамками. «Отмените браслеты. Позвольте им делать то же, что людям. Жить и трудиться во имя процветания нашего королевства. Вот увидите, результаты удивят вас». Елизавета прикусила губу, будто бы размышляя о чем-то. «Я подумаю». Неохотно, пообещала она. И тут же обратилась к солнж. «А чего хочешь ты?» Просить для себя показалось солнж неуместным. К тому же был тот, кто не меньше нее был достоин монаршей благосклонности. «Ваше Величество, вам понравилась пьеса, сыгранная сегодня?» Вопрос удивил королеву, и она вскинула начерненные брови. «Пьеса была хороша. Жаль, концовку я не увидела. Пэк показался мне милым проказником. Почему вы спросили?» «Ваше Величество, написал эту пьесу наш друг, молодой драматург Уильям Шекспир». Он играл того самого Пека, что вам так понравился. И для него было бы важно услышать, что пьеса понравилась вам. Благосклонность самой королевы, к тому же столько искушенной в театральной науке, была бы огромным подспорьем для молодого талантливого драматурга, едва начинающего карьеру. Другими словами, вы просите о протекции для него. Лишь обратить ваше внимание на его безусловный талант, ваше величество». «Всего остального Уильям добьется и сам. В его голове еще много прекрасных идей для всеобщего нашего удовольствия». Елизавета кивнула. «Ваш друг будет отмечен по заслугам, мисс Дюбуа. Благодарю, ваше величество. А больше мы не прошу». Королева посмотрела на Сесила и сварливо заметила. «Эти двое просят лишь за других. Либо они абсолютно глупы, либо беспечны, как дети. Проследи, чтобы им предоставили лучший корабль, да...» Руйка. И вот, она обернулась к Соланж. Вам за труды. Королева сняла с шеи нитку отборного жемчуга и протянула ей. Ваш будущий муж достаточно обеспечен, чтобы вы ни в чем не нуждались. Но этот жемчуг пусть станет семейной реликвией и неизменно напоминает о том, что королева Елизавета проявила к вам королевскую милость. А теперь уходите. Взмахнула рукой. И Кайл под руку Соланж, поклонившись своей королеве, молча проследовали за дверь.